Глава 37. Руслан. «В жизни я повидал очень многое. Даже выброс пламени при обратной тяге, который проглотил меня, стоящего перед ним в термоскафандре. И страшно тогда было не меньше, чем сейчас. Разум понимает, что происходит, тело не успеет среагировать. Только взгляд на смерть прикипает к металлической зажигалке Зиппа, летящей прямо в меня, а особенно к ее маленькому пламени» и тому, как он, развиваясь флажком, вот-вот воткнется в мое плечо. Мимолетный ужас берет верх над сознанием, рисую картинку, как полупрозрачное пламя мгновенно вспыхивает, охватывает мое тело и начинает есть его заживо. Гореть больно и страшно, но еще страшнее знать, что это случится на глазах у любимой женщины. Такое не забыть никогда, не пережить. Но секунда полета и удар в куртку. Зажигалка отскакивает от меня и падает вниз. Точно так же безрезультатно замираю у ботинка на бетонном полу. Лужи бензина здесь нет. Пары уже всосала мощная вытяжка. Нечем мгновенно и зрелищно, как в кино вспыхнуть, если именно этого ждал Ковалев. Резко поднимая взгляд, чтобы поймать его шарашенные глаза и полное ужаса Тани. Черт, не хотел бы я пережить этот миг еще раз. Седых волос точно прибавилось, но куртка не вспыхнула, кожа слишком толстая и жесткая, чтобы впитать бензин. Он весь стек с меня. Ожидания и реальность совсем не совпадают. Я просто не горю. «Ты...» — вопрос или утверждение врывается из открытого рта Ковалева. Я понимаю, что это мой шанс. Координация после удара бутылка по голове не к черту, но все равно рывком прыгаю на придурка-поджигателя. Тот с криком отталкивает шокированную Таню, и она падает на стол, стоящий сбоку, скатывается с него на стулья. Я готов рвануть к ней, но поздно, уже врезаясь в Ковалева всем телом. Лишь краем глаза замечаю, что оглушенная Таня падает практически под стол. Мы с уродом мужем валимся также в мебель. Перекатываемся по столешнице, я бью его в челюсть. Он отталкивает меня в сторону, от отчего я тоже слетаю со стола. Мебель скрыжещет ножками по полу. Пытаюсь встать. «Руслан!» — крик тани в то же мгновение на мою спину приземляется стул, больно врезаясь в ребра. С разворота отталкивая Ковалева локтем, догоняю ударом в живот. Он роняет второй стул, что успел схватить, и валится на пол. Мягкая подушка со стула слетает и падает прямо на все еще горящую, как свечка, зажигалку на полу. «Ах ты псих!» Я прыгаю на Ковалеву, чтобы обездвижить его. Но меня качает в последний момент, и мы падаем оба, катимся вновь по столу, потом на пол с болезненным ударом. Мебель летит в стороны, Таня пытается увернуться от нашей драки. Я вижу краем глаза, как подушка, что, наверное, пропиталась бензином, вспыхивает, как костер высоким пламенем. Таня, пытаясь предупредить ее, но получая удар в скулу. Все равно сожгу твой ресторан. Воспользовавшись моментом, Ковалев скакивает и пинает подушку ногой. Та скользит по полу и врезается в штору вип-кабинки. Не сразу, лишь спустя пару ударов и секунд, полутемный зал освещает вспышка огня от занявшейся шторы. Видать, ее Ковалёв полил также основательно. В моем ресторане почти все с противопожарной пропиткой и покраской, но все же впитавшийся в ткань бензин победил. Ты сдохнешь вместе с рестораном. Кость оказывается сверху, пытается сесть на меня и начать душить. Я перебрасываю его через себя пинком ноги. «Таня, рычаг!» Не успевая договорить, в меня вновь летит стул. Вижу, как она поднимается и пытается обойти разгорающуюся мебель по дуге. Она правильно поняла, что ей нужно добраться до рычага ручного включения системы пожаротушения. Она есть в ресторане на случай, если автоматика даст сбой. А сейчас автомат, как и сигнализация, похоже, отключены Ковалевым. Я теряю тани из виду на пару мгновений. Дым заполняет помещение, запах гари обволакивает нас. Но мы продолжаем кидаться друг на друга. Силы почти равны из-за того, что я качаюсь как пьяный, и то и дело теряю равновесие. Без сотрясения вновь не обошлось. Даже в полудраке я слышу, как Таня спотыкается и падает, как хлюпает под ее ногами бензин. Все мои внутренние сирены орут на максимуме. Путь к рычагу идет мимо горящей кабинки. «Таня на улице, живо!» — кричу ей. «Я могу включить!» «Бегом!» — не своим голосом. Еще мгновение, и я сам ее потащу наружу. Ковалев врезается в меня с разбегу, вырубается плечом в живот, заставляя согнуться, но я бью его локтем по хребтине. Валимся опять на пол. Теперь мы тоже оба вымокли в луже. Опасность, что вспыхнем и мы, все еще подпаливает нервы, огня все больше. Я не слышу, чтобы хлопнула дверь, только кашель. Врубаясь кулаком в лицо Ковалева и в панике оглядываясь по сторонам в поисках Тани. Она на полу, будто споткнулась через стул. А может, муж в нее его бросил. Я прихожу в полное бешенство и, налетая на Ковалева сам, валю его на пол и выворачиваю руку назад, Заламываю так, что он орет от боли. Кручу его лицом в пол и бью со всей силы о бетон, чтобы унять сопротивление. «Ах, ненавижу!» Орет не своим голосом, но плевать. Я слышу Танин кашель. Бью его еще раз об пол, чтобы дезориентировать, вскакиваю с поверженного тела и в несколько шагов оказываясь возле Тани. Плевать на ресторан. Главное — она. Я подхватываю ее на руки, спину простреливает боль, голова идет кругом, но, спотыкаясь, выношу на улицу, распахнув ногой дверь. Мороз резким контрастом бьет в лицо и мгновенно трезвит от душного жара, что плавил нас внутри. Оранжевый свет из окон, танцующее мерцание огня, я будто снова на службе. Ставлю Таню осторожно у перил крыльца. «Держись, стой я сейчас!» Убеждаюсь, что она хоть и кашляет, но стоит и не падает. Отпуская с трудом, но мой путь назад в полыхающий зал. Огонь неохотно, но начинает разгораться. Скользит тонкая змейка по остаткам бензина на полу и мебели. Это нужно остановить. Слышу, как мучит на полу приходящий в себя Ковалев. Плевать. Бегу сразу к служебной двери. Прямо за ней на стене маленький рычаг. Дергаю его вниз со всей силы. На реакции системы и набор давления требуется пара секунд. Сердце спотыкается. Но тут же в потолке взрывается пушистым душем спринклера система пожаротушения. Вода с шипением и паром разбивает языки пламени. Гасит под давлением тот небольшой, но уже яркий очаг, что успел разгореться. Заливает водой весь зал полностью вместе с Ковалевым, что поднимается с пола. Я выхожу под этот ливень и мгновенно намокаю. Иду, чтобы схватить этого маньяка упыря и выволочь тоже на улицу. Он стонет и матерится. Получает сильный пинок, проклиная меня, на чем свет стоит. Но я уже даже не слушаю, какие кары он мне обещает. Тащу его за шиворот, по полу, за порог. Снаружи теперь еще холодней. Я мокрый до нитки. От меня сразу идет пар. Но белёсые клубы из распахнутой двери намного сильней. Бросаю Ковалева на лестнице. Таня. Я мгновенно возле нее, Она села на снег возле перил. Что с тобой? Ты ранена? Где? Судорожно осматриваю, ищу в полутьме следы травм. ее лицо в моей руке почти белое. Живой. Ловит неловко ладонью мою щёку. Я... Так испугалась. Все хорошо, я же пожарный, я не горю. У меня нет других слов для утешения. Вдалеке слышатся переливы визгливых сирен. Все же что-то из охранных сигнализаций сработало? Костя возится рядом и пытается уползти, но все мое внимание на Тане. Прижимаю ее к своей груди и чувствую, как хрупкое тело бьет крупная дрожь. Она в шоке или ранена, я не понимаю. Мне нужно ее осмотреть, но вокруг только снег и клубы дыма. Яркие сполохи проблесковых скрип тормозов и рёв моторов рядом. Наши прибыли. Тань, чувствую, как она вдруг обмекает в моих руках. Чёрт, нет, Таня! Руки, что мгновение назад цеплялись за ворот куртки, падают. Голова утыкается в грудь. «Скорую! Сюда!» Кричу из последних сил. Перед глазами у самого мутно, и все жжёт от дыма. Судорожно убираю волосы совершенно белого неподвижного лица. Все хорошо, все закончилось». Притягиваю ближе. Меня самого начинают трясти адреналиновым откатом. Да где чертовы врачи? Взрываясь криком в суетную ночь и сворачиваясь вокруг Тани защитным коконом, чтобы ее не трогал холод и снег не падал на лицо. Все хорошо, ведь правда?